Глава двадцать первая С трудом, но я все еще соображаю, и, черт побери, понимаю, что уже пора. Пора завязывать с попытками быть нормальной. Поднимаюсь из-за столика, кругом все плывет, и в этой какофонии звуков, состоящей из музыки, голосов, смеха, я пытаюсь взять ситуацию под контроль. В общем, безуспешно, но я не сдаюсь. «Эй, ты куда?» — доносится до меня голос Арсения. Он, что странно, почти не отходит от меня за весь вечер, то и дело предлагая выпить или покурить. От последнего я упрямо отказываюсь, а вот с выпивкой явно перебрала. Нужно было сразу послать его нафиг с попыткой напоить меня, потому что теперь Арсений выиграл. Я, черт побери, пьяна, и это с двух, а может и трех. Что-то я уже путаюсь, банок пива. Мне выйти надо, на свежий воздух. Я задыхаюсь, в прямом смысле этого слова. Тут реально уже не продохнуть от дыма. Арсений поднимается следом за мной. Стараюсь сфокусировать зрение на нем, потому что иначе меня начинает жестко мутить. Пошли, провожу. Ты такой джентльмен, нервно хихикаю. Арсений морщится. И отмахивается. «Для тебя, сестренка, все для тебя!» Теперь морщусь я. «Кажется, ты уже перегибаешь». «С чем это?» «Со всеми этими сестренками и братиками». Фыркаю и иду, куда глаза глядят. Если честно, ориентируюсь плохо, но Арсений помогает мне пробраться через толпу и выйти на свежий воздух через вторые двери. Все еще стоит жара». но уже не такая испепеляющая. Я задираю голову и вдыхаю вполне нормальный воздух, хотя чувствую, как в собственных легких до сих пор стоит запах сигаретного дыма. — Но как? — Лучше. Киваю, смотря на улыбающегося Арсения. — Вернемся? — Неа. — качаю головой. Мне нужно возвращаться. Уже поздно. Арсений начинает смеяться. И мне, по правде говоря, совершенно не нравится его смех. Какой-то он нервный, жесткий, визгливый. Отсмеявшись, Самойлов приближается ко мне и хватает за локоть, явно намереваясь утащить в клуб обратно. Я едва ли могу сопротивляться. Ноги ватные, в голове шум и круговорот безумных мыслей, через которые с трудом пробиваются слова парня. «Элла, сейчас только десять!» «Ты ребенок, что ли?» Его пальцы впиваются в мою кожу. На миг я трезвею и вспоминаю, как крепко могут держать его руки, как больно могут впиваться его пальцы, и мне становится страшно. «Арс! Арс!» Меня перебивает чужой голос. Самойлов тоже слышит и отворачивается, но вот хватку не ослабляет. Его пальцы все еще впиваются в мою руку. и я пытаюсь сбросить его ладонь, вот только безуспешно. «О, Шах! Куда ты пропал?» Я перестаю бороться с Арсением и смотрю на Макара, который действительно куда-то пропал полчаса назад. Все, что я помню, что ему кто-то позвонил, и он ушел из-за стола, так и не взглянув на меня. А мне так обидно стало. Особенно от его улыбочки, которая появилась на лице парня, как только он взглянул на засветившийся экран, что, не думая, докончила очередную бутылку с алкоголем. «Напрасно, знаю. Поэтому сейчас так и ведет голову». «Сестра звонила», — отвечает он. «Слушай, Арс, отпусти ее». «Немедленно». Макар смотрит на зажатую, словно в тиски, мою руку и хмурится. Арсений хмыкает и демонстративно отпускает. Парни смотрят друг на друга, да так, будто вступили в какую-то безмолвную перепалку. И, судя по тому, что говорит чуть позже, Арсений побеждает в этой молчаливой битве Макар. «Ладно, иди уже». Разворачиваясь, он отправляется обратно в клуб, бросая меня наедине с Макаром. Ну, условно наедине. Вокруг снуют посетители бара, Да вот только их я не замечаю, потому что все мое внимание сосредоточено на Макаре, на его поджатых в недовольной гримасе губах, но напряженных плечах. Будто он вот-вот да мог сорваться с места, на сведенных к переносице бровях. Весь его облик говорит об одном. Он не рад, что видит меня, что приходится вмешиваться. «Я пойду», — шепчу вместо объяснений. И, развернувшись, пытаюсь идти. Правда, получается плохо. Дорога плывет перед глазами. Начинает подташнивать. Но я не позволяю себе сбавить ход, остановиться или обернуться. Не хочу видеть Макара. Видеть его недовольное лицо. Я напортачила. Опять. Черт побери. Какой же сегодня дерьмовый день. Элла, стой. Вздрагиваю, но не оборачиваюсь. Хотя действительно останавливаюсь. Макар подходит ко мне, но не прикасается. Будь на его месте Арсений, то уже бы схватил за руку. Рука. Скорее всего, теперь там точно будет синяк. Давай подвезу. Не нужно. Элла. Я же сказала, что не нужно. Закажу такси. Элла, прекрати уже. Едва не рычит он. И я впервые, пожалуй, слышу в голосе Макара раздражение. Вот такое, настоящее, не скрытое за маской дружелюбие. Я его на самом деле раздражаю. На глазах наворачиваются слезы. Лучше возвращайся в клуб, тебя же там друзья будут ждать. Как-нибудь в другой раз. И девушки. Макар вместо ответа тихо хмыкает. Ревнуешь? Да он издевается надо мной. «С чего бы это?» Спрашиваю, вздернув носик. Макар усмехается, но в его глазах все еще пляшет огонек злости. «Просто возвращайся туда, а я поехала. Не хочу, чтобы потом мне Арсений еще и за это выговорил». На губах Макара меркнет улыбка. «Пошли». И он осторожно берет меня за руку и ведет куда-то за собой. А я вместо того, чтобы попытаться оказать сопротивление, следую за ним, как доверчивый котенок. Не знаю почему. Может, потому что мне впервые приятно, когда ко мне кто-то вот так прикасается. Может, потому что мне приятно прикосновение именно Макара. Не знаю. Садись. Он, наконец-то, отпускает мою ладонь. И я часто моргаю, смотря на белоснежный седан. Кажется, я вообще не видела, как мы добрались до парковки с противоположной стороны здания, где находится клуб. Стоит мне моргнуть, как оказываюсь, в салоне машины. Еще раз. Рядом сидит Макар и заботливо пристегивает мой ремень безопасности. На коленях лежит сумочка. Черт, как же хорошо, что я все же взяла ее, а не забыла в клубе. Хотя в таком состоянии проще простого что-то потерять. — Поехали, — говорит Макар и заводит мотор. — Мне сложно сосредоточиться на дороге, но я определенно понимаю, что Макар ведет машину иначе. Плавно входит в повороты, не газует без надобности, держится потока. Без чертовых шашечек, которые так любит Арсений. Мне нравится спокойная манера езды. Я расслабляюсь и откидываюсь на спинку кресла, наслаждаясь дорогой. До тех пор, пока Макар не начинает говорить. Тебе не нужно было приезжать с Сарсом в клуб. Поворачиваю в его сторону голову. Наверное, я сама могу решить, куда и с кем мне ездить. Макар морщится, но в то же время улыбается. Не уверен. Почему? Потому что ты сейчас едешь со мной, хотя собиралась вызвать такси. Что же, счет не в мою пользу. Пожимаю плечами и отворачиваюсь. Ловлю себя на мысли, что начинаю нагло любоваться блондином. Все из-за алкоголя. Определенно виноват алкоголь. И Арсений, черт его дери. И не нужно было пить. Вместо ответа заключаю, все же взглянув на Макара. И это тоже. Выдыхает он. Слушай, Эл, я хотел предупредить тебя. В общем, нужно было сделать это раньше. «Мне кажется, или Макар действительно теряется и запинается, пытаясь что-то до меня донести? Или во всем опять виноват алкоголь?» «Держись от Арса подальше», — заключает он, так ничего и не объяснив. «Я и без него понимаю это, но что-то дергает меня, как кукловод за ниточки свою марионетку. Выпрямляюсь и смотрю в упор на парня, который притормаживает на светофоре». «Мне и от тебя тоже подальше надо держаться. Ведь так?» Макар поворачивается ко мне и отрицательно качает головой. «Тогда что?» Он поджимает губу и не отвечает, трогает с места, как только загорается зеленый сигнал. Между нами вновь повисает гнетущая тишина, которую Макар все же нарушает, но лишь тогда, когда мы оказываемся за пределами города. «Я Арса знаю почти всю свою жизнь», — говорит он, ловко вливаясь в вечерний поток. «Наши матери — родственницы в седьмом колене, так что можно сказать, мы с Арсом родня. Я замираю и внимательно слушаю парня, не веря собственным ушам. Глядя на них, и не скажешь, что они реально родственники. Такие разные во всем, начиная с внешности и заканчивая взглядами на мир и поведением. Но при этом все равно дружат. Мне их не понять. Хотя теперь пазл складывается. Возможно, и дружат по той причине, что все-таки родня. И Макар мне не лжут. Хотя зачем ему лгать-то? Я хорошо знаю семью Самойловых. И когда услышал, что Станислав Валерьевич женится, был неприятно удивлен. — Из-за Арсения? Макар кивает. У них и так все было не гладко. А тут еще это. Я понимающе киваю. Сама подозревала, что между отцом и сыном пробежала черная кошка. Впрочем, у меня такая же ситуация с матерью. Но когда он рассказал про тебя, Макар затихает. В салоне машины повисает тишина, нарушаемая нашим дыханием и приглушенными звуками, проникающими сюда снаружи. В общем, держись от Арса подальше. Он иногда перегибает. Я не хочу, чтобы у тебя из-за него были проблемы. Или у него из-за меня. Поправляю Макара, но тот отрицательно качает головой. Ар сумеет выпутываться из всякого дерьма, а вот тебе может перепасть. Я прикусываю губу, понимая, что Макар прав. Мне уже перепало. Уже повелась на помощь Арсения. Сейчас вернусь в дом Самойловых. Там меня встретит разгневанная мама, а я еще приехала не одна, да и пьяная. Меня начинает мутить. Останови где-нибудь, пожалуйста. Макар не спрашивает, зачем. Лишь косится в мою сторону и вскоре притормаживает у обочины. Благо, с трассы мы уже свернули. Я открываю двери и выхожу из салона. Теплый воздух все еще душит. Отхожу чуть подальше. Сую два пальца в рот, и меня тут же выворачивает. Выходит пиво, которое все еще плескалось на дне желудка. Повторяю. Вновь рвет. Слышу шаги, а потом вижу бутылку с минеральной водой. Держи. Спасибо. Шепчу, принимая воду из рук парня. Жадно пью, а потом повторяю. пока не понимаю, что из меня вышло все. И все это время Макар стоит рядом, придерживает мои волосы, и это выглядит чертовски неправильно. И как бы мне сейчас не было плохо, все равно нравится, что кто-то может быть просто рядом. Давай вернемся. Чуть позже произносит Макар, когда я протираю губы бумажными салфетками. Отоспишься, отдохнешь. А завтра встретимся, и я все расскажу. Киваю. Сейчас из меня вряд ли получится хороший слушатель. В голове все равно плывет. Жаль, что не провернула этот чертов фокус чуть раньше. Жаль, что вообще пошла на все это лишь ради того, чтобы зацепить Макара. Мы садимся обратно в машину. Вскоре возвращаемся в дом Самойловых. Макар притормаживает напротив главного входа. Я едва ли не зеваю, сжимая в руках почти пустую бутылку из-под минералки. «Спасибо», — произношу тихо. Горло малость саднит после экстренной манипуляции. Макар кивает. «С тобой же все будет в порядке?» Смотрю на дом. В некоторых окнах горит свет. Скорее всего, мать ждет меня, чтобы устроить взбучку. Не уверена, но я постараюсь. Макар кисло улыбается. Тогда до завтра. Киваю и, отстегнув ремень, выбираюсь из салона. Макар выходит следом. Не знаю, зачем, провожать-то не нужно, но он все равно обходит машину и приближается ко мне. И в тот самый миг я, вскрикнув, едва ли не лечу на землю, когда мимо меня проносится «Арсений».